Лаголь, лаголь, лаголь, лаголь Вот Никита Иванович Столбов понаставил А Бенедикт об них голову разбивает Ой. И жилак теперь вскочит Вот досада-то Девушки, небось, хихикать будут, шептаться А то язык высовывается А то и вслед из-за ворот кричает дразница жила кто забежит, какая вперед тебя на тропку Поперек пути встанет подол задерет и голую жопу покажет <звы> чтобы обидно стало и впрямь обидно до слез даром что в другой раз на голых смотреть оно интересно мысли всякие играют сердце стучит и и не заметишь как и время пролетит да в другой раз интересно а тут вот и нет и от чего бы это От того знать, что умысел, супротив тебя, направлен. Чтоб помнил ты свое место ниже Нижнего и не высовывался. Ежели кто над тобой посмеялся, он словно как бы власть свою показал. А ты, брат, словно в ямку скатился. А и тут есть о чем подумать. Ежели бы всё это так просто было. От чего же малой мурзы что за нами надзирать приставленный? Никогда не смеются. Хм-м. От чего смотрит так, будто тебя из поганого чулана по половником зачерпнули. А еще... Хотя нет. Нет. Это должно быть по своей воле. Так, нет, нет, не надо думать. Нет. Да, вот э, понаставил Столбов, дурной старик, прости господи А Бенедикт чего доброго еще прозвище на всю жизнь получит? Жилвак Ой! Как другим-то голубчикам прозвище бывает дадины? Гнилоед? Или трясогус Или другое какое? Смотря что заслужил Ага Привычка ли у него какая настырная? Или последствия особо дурные? Или что? Охо-хо-хо-хо вот никаких последствий отродясь не было Лицо чистое, румянец здоровый, тулово крепкое Хоть сейчас женись Пальцев он считал, сколько надо не больше, не меньше, без перепонок, без чешуи Даже и на ногах Ногти розовые, нос один, два глаза Зубы что-то много, десятка три с лишним Белые, борода золотая, на голове волосье потемней И вьются, тоже на животе, на титьках тоже Пуп Где должен быть В аккурат посередке Срамной У тоже посередке Пониже Хороший Как все равно гриб лесной Только без пятнушек Хоть сейчас достань, да любому покажи Ой И где же он в столб этот вторнул-то? У самой рабочей избы Ну разве это не своей воли Так Бенедикт поднатужился Обхватил дуру эту тяжелую Дернул, да и Выворотил, да и бросил Да ногой пнул Поглядел по сторонам Никого Жаль, что Оленька, и другие девушки Не видали, какая в нем сильща-то В Бенедикте А в избе уж на роду Тьма тьмущая И Оленька Душенко Тут сидит румянившись глазки опустила Она Бенедикта все ж зыркнула Хорошо И Варвара Лукинишна тут С разговор разговоры заводит. Беседы бабские беседуют И Ксень сирота И Васюк ушастый Скоро объявят Начинай работу Хорошо, что не опоздал Опоздать-то оно ничего да Пойдут переглядывания, да перешептывания А не заболел ли я? Боже, упаси, Боже, упаси. Не сглазить бы. Правда, сколько Бенедикт помнил, никто в их не избе еще ни разу не заболел. Ой, горло першит или голу ломит это не болезнь. Боже, упаси, Боже, упаси. Палец переломил или глаз подбил тоже не болезнь. Боже, упаси, Боже, упаси. И кот иной раз нападет тоже не болезнь. Боже, упаси, Боже, упаси. Ежели кот напал, скажи три раза: "И кот, и кот, и нафидота, свидот, наяково, сяково, на всякого". Она уйдет. А это не болезнь а, -а. а какая она? Та болезнь И когда придет, и что тогда будет? Никому не ведомо <музык> До дома не говорят а если говорят, то шепчутся А если шепчутся а -а. Так только когда поблизости нет, вы все краушастру <музык> А что он подслушает, все знают Так уж положено А А уши у него видимо не видим и на голове и под головой и на коленках и под коленками и в валенках уши а главный туши которыми он подслушивает под мышками растут так что если он за работу принимается то локти растопыривает чтоб с подручней слушать было и чуть от досад не плачет что же это за секрет такие когда всем видать растопырился стал бы подслушиваешь <связывая> а у варвара лукиничный Тоже беда <свят> Страшна головушка, хоть глаза закрывай Голова голая, без волоса И по всей голове петушины и гребни Так и колышется И из одного глаза тоже лезет гребень Это петушиный бахрома называется Но это тоже не болезнь, боже упаси, боже упаси Это последствия Бенедикт сел за стол, поправил свечу Поплевал на письменную палочку, брови поднял, шею вытянул и глянул в свиток. Что нынче перебилять досталось? А достались сказки Федора Кузьмича. Жили-были дед да баба. И была у них курочка-ряба. Снесла раз курочка яичко. Не простое, а золотое. Да... Последствия У всех последствия Вот и у Анфисы Прошлый год тоже с курами беда вышла Ведь какие куры были Ладные, крупные, как на подбор Яйца несли черные Да мрабрные, залюбуешься Квас из тех яиц Сразу в голову ударил Вот такой такого квасу ковшик И сразу Ох, так А как эти кур-то пели? Вот как первый звездочка на небо выкатится, куры запоют. Сначала щелкают, как деревяшечки, потом... Потом... А уж как распоются, такие рулады грянут, уж так сердце разогреют... Словно тишь куда, али бегом С горы бежишь, шали стихи Фёдор Кузьмича, слава ему, из малопонятных Вспомнились, смертная Несладка нам ложе страстная А как придёт осень с частым дождичком Да с ветрами, всё курьё По всей слободе на юг собирается Ну, хозяева провожать выйдут Печалуются Вот главная кура вперёд выйдет Одну ногу выставит Крылом махнет, Всем хором они грянут напоследок. Машим платком вслед, А бабы и всплакнут бы вам. И вот эти куры взбесились. Летать перестали, Петь бросили. Осень прошла, зима на носу, Все птицы на юг подались, А эти бешеные ни в какую. Анфиса Теретьевна их метлой, хворостиной. Упираются, хохлятся. Да еще будто и по-человечески заговорили. Куда? Куда? Куда? Спрашивают. А яйца из них поперли белые. Страшные. Лой крупный. Баба от страха чуть с ума не сошла. Бросилась Бенедикта на помощь звать. И вместе они тех поганых кур передушили. Одно яйцо для курьезу оставили. Бенедикт его после Никите Ивановича показал. Старик вот ничего не боится. Разбил яйцо о край миски, а там, господи, обереги, желтый, жидкий шарик, вроде как в воде плавает. Старик на ноги вскочил, даже закричал. «Где остальные?» «Все путем, не пужайтесь, Никита Иванович, сами знаем, не маленький. Всю стену извели». Курядники березовым дывом помахали, Чтоб снова не завелось нехорошего. И Гогу Юродиеву приводили, Чтоб заговор наложил. На четыре угла, на четыре двора. С-под моря зеленого, с-под дуба паленого, С-под камня горючего, с-под козла вонючего. Тай, тай, налетай, направо дую, налево плюю. Ай, не свайдрай. Заговор крепкий, проверенный. Должно удержаться. никита Иванович за стол сел, Глаза зажмурил, Челюсть вот так вот сжал и сидел. Потом спросил... Чего куры такое ели перед тем, как смеситься? А почем, мы знаем. <зву> а шарик этот желтый, что в яйце завелся, он на сковороде обжарил и съел. <зву> Ей-богу, съел. И ничего ему не было. <зву> он вообще ест не как люди. Черверей не признает. Матушку, правда, тоже от них тошнило. А <зву> то раз зашел Бенедикт старику... А тот сидит и ложится и желтый клей Ох. Вот как на клелях на стволах ихних натеки бывают Вы что это, Никита иван Мед ем Какой мед? А вот что пчелы собирают? Да вы бы умели А ты попробуй, а то жрете мышей да червей А потом удивляйтесь что столько мутантов развелось Бенедикт припужнулся Весь замрел и вышел бородой вперед Сам не свой, не разбирай дороги Страх-то какой Старик самолично к пчелам в дупло лазил Потом, конечно, мужикам рассказал Только головой покрутили Ну да, пчела гадит, а мы ешь за ней А полторак? Ну, у него полтора лица и третья нога растет Говорит Что же это нас, Никита Иванович, на такие дела подбивает? А еще и стопник А то, помните, на Муркину горку парней водил. Все хотел, что землю рыли. Мол, шедевры там погребены. А еще будто там должен быть мужик каменный, а громадный. И сам Давид. А у нас тут есть, кому нас давить. лишний ты нам без надобности. А это точно. Он водил. Будто бы на Муркиной горке музей был. В прежнее время. И будто бы там, в земле, не белые закопаны Срамные. Ну, на манер мужиков и, и баб обтесаны. Беспортошные. И титьки у них, и все. А ну, конечно, посмотреть бы интересно. А ну, как это своей воле? Да и копать там не перекопать. Да и на что баба-то каменная, когда он живых полно? Дурит старикан. После за ним долго детишки ходили и вслед дразнили. Никита Иванович. Сними штаны на А как день, опять надень. Ну, так ничем дело и кончилось.